На судне был солдат, который провел много времени на заморских фронтах и участвовал во многих военных действиях. Сначала звук разрывающегося снаряда неизбежно вызывал у него страх. После того, как прошло много месяцев и он повидал разные ужасы, любой неожиданный звук вызывал в нем страх и панику. Всю эту ночь он лежал в своей койке и вздрагивал от разных звуков. Громких голосов, неожиданного изменения в ритме работы судовых двигателей, шума какого-нибудь катящегося по палубе предмета после того, как кто-то наподдал его ногой. Его нервы были напряжены больше, чем когда-либо, он ужасно потел и со страхом думал о наступающем утре. Солдат этот был сержант Джулио Мартинес, разведчик отдельного разведвзвода штабной роты 460-го пехотного полка. В 4.00, через несколько минут после того, как предрассветная мгла рассеялась и горизонт на востоке засветился по-настоящему, начался артиллерийский обстрел Анапопея с кораблей. Огонь открыли из всех орудий флота вторжения. Раскаты залпов потрясли ночную тишину, как будто начался гигантский горный обвал. Корабли судорожно вздрагивали от каждого залпа и медленно переваливались с борта на борт. Временами создавалось впечатление, что ночь рвется в клочья, и все окружающее охвачено какими-то гигантскими конвульсиями. После нескольких минут интенсивного огня Раскаты залпов стали менее частыми и дружными. На море вокруг кораблей и судов снова опустилась почти полная ночная тишина. Лишь изредка то с одной стороны, то с другой тишину разрежал резкий ляск металла, как будто сталкивались друг с другом товарные поезда. А еще через несколько секунд уже можно было различить шелестящий, свистящий звук пролетавших над головой снарядов. Несколько светившихся в разных местах точек отбивачных костров на Анапопеи быстро исчезли. Первые снаряды шлепнулись в море рядом с береговой чертой, подняв в воздух огромные столбы пенящейся воды. Затем ровный ряд их ударил по земле, и Анапопей ожил и засветился, как будто какой-то великан раздул на нем тлеющие угольки. То в одной, то в другой точке прибрежных джунглей возникли небольшие пожары. От снарядов, пролетавших подальше, вспыхивали более мощные костры, охватывавшие своим пламенем леса на площади несколько сот футов. Контуры острова стали более четкими, а его берег засветился огнями и стал похожим на видимость большого расстояния морской порт. Вот загорелся полевой склад боеприпасов, и часть берега озарилась ярким розовым светом. Когда в это место попало еще несколько снарядов, в воздух на огромную высоту взвился столб ослепительного огня, а вокруг него поползли гигантские темно-коричневые облака дыма. Снарядов вспахали все побережье, потом огонь перенесли на более отдаленные участки. Интенсивность огня снизилась, и обстрел стал методичным. Сделав залп из определенной точки, корабли отворачивали в море и уступали место следовавшим за ними. Склад боеприпасов все еще горел ярким пламенем, но остальные пожары утихли, только дым продолжал подниматься. В первых лучах рассвета контуры острова вырисовывались все более четко. Что-то загорелось на вершине холма, расположенного приблизительно в миле от береговой черты. Далеко позади него, как казалось, из густого каштанового дыма поднималась гора Анака. Ее господствующему положению не угрожал никакой артиллерийский обстрел. В трюмах, переполненных солдатами, звуки артиллерийской подготовки казались монотонными и менее прерывистыми. Ляск металла и раската выстрелов воспринимались здесь как громыхание поезда в метро. После завтрака в трюмах уменьшили электрическое освещение. Отбрасывая во все стороны замысловатые тени, тусклые желтые лампочки освещали мрачные лица солдат, собравшихся в проходах и уведущих на палубу трапов. Мартинес с беспокойством прислушивался к доносившимся сверху звуком. Он нисколько бы не удивился, если бы крышка люка, на которой он сидел, вдруг выскользнула из-под него. Уставившись прищуренными глазами на слабо мерцавшую электрическую лампочку, он старался быть ко всему равнодушным. Однако всякий раз, когда остальные переборки вздрагивали от артиллерийских залпов, у него помимо воли подергивались ноги. Без всякой видимой причины в голове его все время вертелась строчка из шуточной песенки «Ну, а если и умру, все равно, все равно, все равно». В желтоватом свете лампочки Мартины сказался коричнево-смуглым.